Глава 14. Кимыч, лиши. Что такое? Твою столярку перемещают ко мне в найденное помещение. Станки оставляют. Директор энергетику дал задание их подключить. Смонтируют новые освещение и розетки. Осмотришься ты определишь, куда тебе их ставить. Завтра Степана пришлёт на монтаж. Ну, как тебе новость? Ты доволен? Это не просто хорошая новость, а прям отличная. Кимыч на самом деле едва не танцевал. Много чего осталось в бывшей мастерской графа. Музейные работники забрали несколько книг, которые, по их словам, оказались раритетными. А еще, что особо жалко, увезли с собой 50 номеров журнала "Вокруг свет» за 1913 год и 33 номера за 1914. Оказалось еще, что, находясь в эйфории от найденных сундучков с золотом и украшениями, Тройка кладоискателей упустила из вида и не проверила два больших ящика, стоявших под вторым верстаком. В них уже представителями власти было обнаружено фамильное столовое серебро. По их словам, столовое серебро после оценки их стоимости включат в список найденных ценностей. Хорошо, что перед тем, как идти к директору, Сергей перенес кимычу три серебряных подстаканника вместе с ложечками и стаканами, что стояли на небольшом низком столике в конце помещения. Видимо, граф в минуту отдыха или беседы пил чай со своими очень близкими друзьями или членами семьи. Помещение ведь потайное. Степан: "А чего ты прямо слово не родной?" Посмеиваясь, обратился Кимыч к очень уж серьезному и крайне молчаливому электрику, которому совершенно не свойственно такое поведение. "Вы вы" Степан попытался ответить, но не смог найти слов и лишь с горькой досадой махнул рукой. Степан, мы тебе ничего не должны, сказал столяр на этот раз уже вполне серьезно и выделяя каждое слово. При этом он пристально смотрел в глаза электрику. Глаза Степана забегали, пытаясь ускользнуть от сурового взгляда Кимыча. Ты, как вор, копался в чужой мастерской. Это не ваша собственность, не выдержав, взвылся электрик. Эта мастерская дома культуры Так это еще хуже. Ты хотел похитить золото у государства? Мы же честно его передали властям. По ночам, словно воришки, не лазили. Мы вам ничего не должны. Я не знаю, что вы с меня козловым придумали, но сразу предупреждаю. Если что, все расскажем директору. А он пусть с вами разбирается, тем более получается, что в баинесты имелось. Некая информация о кладе, а вы ее от властей скрыли. Надеюсь, что ты все понял. Степан судорожно сглотнул слюну и ничего не ответив, продолжил монтаж проводки. Его пальцы заметно дрожали, но нужно отдать ему должное, претензий к качеству его работ никогда не было. Из коридора донеслись шаги, в распахнутую дверь мастерской Сергея вошел Платонов. Деловито осмотрелся в новой мастерской. Как у вас тут дела? Степан, хватает провода. Он уже до этого успел побывать в потаенном помещении. После того, как Сергеев с Кимочем рассказали директору о своей находке, здесь перебывали все. Начиная с уборщицей и заканчивая многочисленными представителями городских властей. Не считая музейных работников и репортеров из районной и областной газеты. Провода взял запасом. Закончу с проводкой, займусь подключением светильников. Хорошо. Вот что, Степан, ты аккуратно сними царские светильники. Только смотри, лампочки не разбей. Организуем свой небольшой музей. Людям интересно будет их посмотреть. «Кимыч, показал, где розетки ставить. Вместо Кимоча", ответил Степан. "Нет, еще. Вот закончу с верхним освещением тогда и определимся". Энергетик посмотрел на часы и заторопился. "Мне нужно идти. Мужики, если что понадобится, обращайтесь". Окончательно переселиться в новую столярку Кимычу удалось лишь через неделю. Энергетик в помощь Степану прислал двух электриков и механика с химкомбината. Совместными усилиями они адаптировали к новым условиям дореволюционные станки. Кимыч опробовал их в деле и остался доволен. По окончании благоустройства столярки она обрела почти домашний уют, чему частично способствовало необычное зеркало. Оно особо никому из властей и музейщиков не приглянулось, и его решили оставить на месте. Директор, правда, предложил его убрать, но Кимыч воспротивился. Будет теперь перед чем прихорашиваться и видеть себя в полный рост. Сергей не преминул посмеяться, чем сильно смутил друга. Кимыч, теперь ты точно не выйдешь на улицу с расстегнутой ширинкой». Столяр как-то оконфузился, приодевшись после работы забыв на брюках застегнуть пуговицы. Он едва не вышел из дома культуры. Хорошо, что его успел тормознуть для тошной Вахтёр Михееву и указать на видневшиеся семейные трусы. Он до сих пор помнит хихиканье гардеробщицы за спиной. По чаю Ударно поработав на подготовкой деревянных щитов для очередного заказа, друзья решили сделать перерыв. Вскипятили электрочайник и размешивая серебряными ложечками сахара в стакане, не торопясь беседовали. Теперь они очень удивлялись Как раньше пили чай без подстаканников. Кстати, одним из главных плюсов в дальних поездках на поезде был чай в традиционных металлических подстаканниках. Почему-то самый вкусный и душистый нежели в каких других местах. Кимыч, мне одна мысль вот уже несколько дней не дает покоя. Ты это о чем? — прихлебывая горячий чай, уточнил столяр. Я знаю место, где возможно спрятан еще один клад. Чёрт, прыгнулса Кимыч. От неожиданной новости он расплескал из стакана горячий чай. Несколько капель упали на брюки, которые он поспешил стряхнуть на пол, пока те не впитались в ткань. Из-за твоей дурацкой шутки я себе ногу чуть не обжег!» Я и не шучу. Вполне серьезно ответил на обвинение Сергей и с невозмутимым видом отхлебнул душистого чая. Ну, с недоверием посмотрел на него Кимыч. — Раз уж начал. "То давай делись своей догадкой". "Ладно". "Но вначале ответь мне, ты план подвала детально изучил?" "Ну, я точно не помню". Медленно протянул Кимыч, но вдруг спохватившись и усмехнувшись, сказал: Серега, хорош проверять мою память и экзаменовать. Давай уже признавайся, что ты такого в плане раскопал, чего я не увидел?" Я тебе еще тогда сказал, когда у тебя дома план изучали, что есть одна странность. Если отталкиваться от плана графа, то в подвале имеется как минимум еще одно скрытое помещение. Вернее, не помещение, а небольшой закуток шириной примерно в метр и столько же в глубину. Для чего он тогда служил, я понятия не имею. А в реальности его нет. Когда его заложили, тоже неизвестно. Ну, получается, что уже после революции, иначе граф его не указал бы. Тогда почему ты решил, что там клад. Мало ли для чего его перестраивали. Хм. Смутился Сергей. Этот момент я как-то упустил. Но все равно не отступал он от своего предположения. Я бы проверил, но неспроста же его заложили. Понимаешь, этот закуток за нашей мастерской, в конце коридора, в самом тупичке. Какой смысл его закрывать? Это лишняя трата кирпича и раствора для штукатурки. Хорошо, а что ты предлагаешь? Идти к директору? Нет, вначале самим проверить. Сергей, может, повременим с этим? Пускай вначале нам деньги выплатят за уже найденное. Представляешь, если мы еще что-то ценное этом найдем. тут тогда такое начнется. Разнесут к черту весь особняк. Если есть два клада, то почему не быть и третьему и четвертому? ты как всегда прав. Вынужден был согласиться с Кимучем Сергей. «Придется обождать некоторое время. Друзья замолчали и допили уже остывший чай. Воскресенский себе места не находил. В ярости метался из угла в угол в съемной квартире, не зная на ком или на чем сорвать свою злость, выплёскивающуюся из него словно кипяток. Но как бы ни требовала душа разрядки, требовалось держать себя в руках. Не хватало еще из за неровного срыва на самом финише завалить операцию. Он собирался в этом месяце изъять из тайника папки с архивом и досье агентов, в том числе свое, и в этот раз уже навсегда покинуть ненавистную ему Савдепию. В отличие от своего старика, он не испытывал никакой любви и ностальгии к русским березкам и заливным лугам. Никому не нужная сопливая лирика только мешает жить. Но тщательно продуманная операция в одночасье рухнула. И случилась эта беда вчера, когда два ненавистных ему типа, комсорг дворца культуры и Столяр сообщили находки потайной комнаты да еще с семейным золотым запасом рода Вишневских. В течение всего дня здание старинной усадьбы гудело словно пчелиный улей. Кто только из большого и малого руководства города здесь не перебывал не считая сотрудников милиции и вездесущего КГБ. Репортеры районных и областных газет, телевидения вот их понять можно, настоящий горячий материал, а не нудные, клонящие ко сну репортажи с полей и коммунистических строек. Теперь уже точно на месяц-другой можно забыть про архив. Так просто в доме культуры страсти не улягутся. Коллектив культработников и обслуживающего персонала взбудоражен. Сегодня во время обеда в кафе Воскресенский услышал, как сотрудники между собой тихо обсуждали слухи, что в подвале имеются еще скрытые тайники. Не дай бог, если последователи Кольцова и кимочи начнут активные поиски. Ведь сдуру могут и на тайник с архивом напороться. С каким бы удовольствием пристрелил бы кладоискателей. Воскресенский планировал на время изъятия архива избавиться от присутствия в подвале Сергея икимовича, незаметно добавив им в еду специальное вещество, вызывающее пищевое отравление. Убить их оно не убьет, но поспособствует им провести недельку в туалете, что совершенно не вызовет подозрений. Они часто обедают у себя в мастерской принесенными с собой продуктами. Зато в подвале не окажется лишних свидетелей. Теперь лишь остается дожидаться, когда золотая лихорадка утихнет сама собой. Руки так и чешутся от желания перед довольной физиономия Кольцова передернуть затвор Вальтера. Воскресенский усмехнулся, вспомнив, как трясся от страха, глядя в дуло направленного на него пробелума, полиция и стасюк прослабившийся на весь Лукьяновск жестокими убийствами евреев. На счету полиции около двух десятков расстрельных жителей города. Его казнь на глазах чайки и планировалась отцом для скорейшего внедрения Романа в городское подполье. Пистолеты, переданные чайке это мелочь, а вот устранение кровожадного и ненавистного всем полицая — то, что нужно. Никому даже в голову не придет, что эта тайная полиция решила пожертвовать жизнью городского душегуба. Старшему телешеву его совершенно не жалко. Расходный материал хоть и по пособачий, преданный немецкому оккупационному режиму, Роман подал чайке знак, что в тайнике новая партия оружия. Стасюку Григорий Андреевич дал задание скрытно проследить за тем, кто придет за оружием и задержать, но ни в коем случае не убивать. Не доверяя полиции, он выдал ему пистолет с подпиленным бойком, чтобы тот, не дай бог, не провалил операцию, застрелив чайку. Естественно, что душегуб, как его называли между собой отец с сыном, не знал о реальной задаче задуманного Вечерело. От руин чувствительно тянуло холодом. Роман оделся довольно легко и сейчас мысленно ругал себя, что поленился подеть под пиджак теплый свитер. Теперь уже поздно горевать об этом. Зябко передергивая плечами и напрягая мышцы, чётко пытался согреться. За подъездом с тайником Роман наблюдал из пустого дома напротив. Душегуб, не догадываясь, что в свою очередь сам является объектом наблюдения, прятался в соседнем подъезде того же дома. Куда должна прийти женщина? Только бы ничего не случилось и чайка пришла. Скоро комендантский час. Роману от отца было известно, что у чайки стоит отметка в удостоверении секретаря городской управы о разрешении передвигаться по городу во время комендантского часа. Но лучше, если все обойдется без крайностей. Наконец, стройная женская фигурка с сумкой на плече остановилась у подъезда. Чайка, а это была она, осмотрелась и вошла внутрь. Для того чтобы обезопасить проведение операции, старший телешев добился на один вечер изменения маршрута движения патруля, чтобы тот случайно не помешал. Роман вынырнул из-под пиджака пистолет и взвел затвор, дослав патрон. Увидел выскользнувшую темную худощавую фигурку с пистолетом в руке, полицейй перегородил путь женщине, уже забравшей стайнеко оружие и хотевшей выйти из подъезда. Ой, это же Софья Алексеевна. Радость-то какая! Вот Иван Кузьмич как обрадуется, узнав, что его секретарша большевистский агент. Прошу вас пройти к нам в гости. Для хороших людей двери нашей тайной полиции всегда раскрыты. Не скрывая ненависти, издевался над Вишневской страшно довольный собой Стасюк. Теперь его точно ждет повышение по службе, а может даже и железным крестом наградят. Радостно улыбаясь, он держал под прицелом женщину Не замечая подкравшегося сзади парня, Роман с размаху ударил его рукоятью парабеллума по голове и, подхватив подмышки потерявшего сознание полицейя, втащил того в подъезд. Стянул ему руки валявшимся среди мусора куском проволоки и, подтянув к стене, усадил стасюка на пол. Бесцеремонно похлопал по впалым щекам. Полицей пришел в себя и с ужасом уставился в черный зрачок парабеллума. Его затрясло. В нос ударил резкий запах мочи. Палач, убивавший беззащитных стариков и женщин, оказался трусливым ничтожеством. Роман брезгливо скривился и спросил: "Что ты здесь делал?" Дрожащим голосом, запинаясь, Стасюк ответил Роману: «М -м "Мне дали задание проследить за тайником и задержать того, кто придет за оружием". "Откуда вам стало известно про тайник?" "Я точно не знаю". Вроде случайно на него наткнулись. Мне во всяком случае про это ничего не сказали. Тебя предупредили, кто конкретно должен прийти за оружием? Нет. Появление Евшиневского для меня оказалось неожиданным. Я даже представить не мог, что она подпольщица. Ведь она же графиня. Роман не стал дальше допрашивать полицая, боясь, что тот может сболтнуть лишнее. Коротким взмахом проломил рукоятью пистолета висок душегуба. Полицайя обмяк и завалился на набок. Софья Алексеевна, я его сейчас притащу в подвал и спрячу. Там никто его не сможет найти. Я этот подвал хорошо изучил. Минут через пятнадцать, отряхиваясь от пыли и паутины, Роман вернулся назад. Извините, я не успел вас предупредить сигналом, что тайник провален и там засада. Пришлось самому предпринимать необходимые меры. Ты знаешь, кого убил? Нет, первый раз вижу. Полицая по фамилии Стасюк. Он палач. На его совести смерть жителей, в основном евреев, расстреливал. Эту фамилию я слышал, но в лицо не знал. Вот же сволочь. Роман посмотрел на часы и забоченно покачал головой. Придется спрятаться до утра в руинах. Уже комендантский час начался. Идем со мной, приняла решение Вишневская. Здесь недалеко. Сейчас ночью уже холодная а ты в одном пиджаке. И на самом деле они, пройдя через соседний двор и арочный проход в его конце, оказались на небольшой улице. Послышалось шурканье подкованных сапог по каменной брусчатке и немецкая речь. Роман с Вишневской вернулись подарку и прижались к кирпичной кладке. Негромко переговариваясь, мимо прошли два немецких солдата с винтовками на плечах, подсвечивая путь фонариками, закрепленными у них на груди. Луч фонарика их едва неосветил, скользнув чуть в стороне. Странно, прошептала чайка после того, как солдаты скрылись за углом большого дома. Обычно у них другой маршрут. Роман переложил пистолет в левую руку, а вспотевшую правую вытер от пиджак. Пошли, коротко скомандовала женщина и, перейдя через дорогу, направилась вдоль переулка в ту сторону, откуда пришли солдаты. Шли совсем недолго, и метров через двадцать свернули между двумя домами и вошли в первый подъезд трёхэтажного здания. На площадке оказалось две квартиры. Чайка коротко постучала в правую, послышались шаркающие шаги и пожилой голос спросил: "Кто?" "Это я, Софья". Дверь открылась и пожилой мужчина, придерживая ее, впустил нежданных гостей в квартиру и сразу закрыл дверь. "Не беспокойтесь, Прокопович, это свой". Только сейчас Роман обратил внимание на правую руку хозяина, которую тот до этого прятал за спиной. В руке у него оказался ТТ. Большим пальцем он отжал обратно возведенный курок и сунул пистолет себе сзади за пояс. "Ворон здесь?" Мужчина кивнул головой и внимательно посмотрел на Романа. Раньше им не доводилось встречаться, и вполне естественно, что хозяин квартиры отнесся к нему с подозрением. "Это сокол, он нам оружие поставляет. Тогда другое дело." Клёст мужчина протянул руку. Ладонь ладони казалось мозоли стоит твёрдый Софья Алексеевна вошла в большую комнату и остановилась у другой простенькой двери. За ней оказался небольшой чулан. Внутри слева и справа дощатые полки, заставленные пустыми и полными стеклянными банками, как литровыми, так и полулитровыми. В банках, насколько смог рассмотреть Роман, хранилось варенье и какая-то полупрозрачная жидкость, березовый сок, наверное, или компоты. А посередине стоял двухстворчатый шкаф. Прокопович раскрыл дверцы. Внутри оказались висящие халаты, старое пальто и брезентовый плащ. Хозяин раздвинул вешалки по сторонам и, согнувшись, убрал снизу низу шкафа прямоугольный кусок потертого коврика. Под ним оказалась крышка погреба. "Прошу", предложил он изумленному парню спуститься вниз, но вначале спустилась по лесенке чайка, чтобы избежать неприятностей. Вид находившиеся внизу не знают Сокола в лицо, лишь только когда чайка представила Романа, мужчина лет сорока и молодой парень убрали в сторону немецкие автоматы. Ворон так получилось, что Соколу сейчас домой не попасть, и я его привела сюда переночевать. Случилось непредвиденное. Ворон вздрогнул и вопросительно посмотрел на женщину. Немцы нашли тайник с оружием и устроили засаду. Повезло, что караулил только один полицай. Сокол не смог меня предупредить и сам следил за полицаем, а когда тот попытался меня захватить, убил его, предварительно допросив. Что он тебе сказал? спросил Ворон Романа, еще не знавший, можно доверять парню или нет. Ответил, что им неизвестно, кто должен был прийти за оружием. Ворон, я не сказала главного. Знаешь, кто был тем полицаем?» Стасюк. «Палач, ты не ошиблась я же его знаю, да и он меня опознал. Так обрадовался, прямо весь сиял. Наверное, надеялся на большую награду. Чайка сняла с плеча сумку, висевшую до сих пор на плече. Наконец эту сволочь кара настигла. Хорошую новость ты принесла. Ворон принял сумку и достал из нее завёрнутый в кусок ткани оружие. А тебе, сокол, отдельное спасибо в первую очередь за спасение чайки, за оружие и за смерть этой сволочи. Присаживайтесь. Спохватился он, заметив, что гости продолжают стоять посередине подвального схрона. Коля, подай табуреты. Извини, не познакомил, это зимородок!» Кивнула на Николая. Парни пожали друг другу руки. А теперь, Сокол, расскажи подробнее, что произошло с Тайником? Не мог провал с ним быть связан чьим-то предательством? Скорее всего, нет, подумав, ответил Роман. Наверное, случайно наткнулись. Про местоположение тайника знала только двое: я и Чайка. Или еще кто знал? Только я, твердо ответил Ворон. Роман лишь пожал плечами. Никакой другой информации я не имею. Софья, попробуешь прояснить ситуацию по своим каналам, только прошу, очень аккуратно. И ещё вопрос: что с трупом палача? Как бы репрессий после не было? Труп они не найдут. Я надежно его упрятал. А вот что дальше будет, я не знаю. Но и оставлять его в живых тоже нельзя было. Я не успел предупредить о засаде. Сам случайно увидел, как немцы крутились возле подъезда, а после остался тут полицай. Да тебя никто не винит, наоборот, спасибо. Так, вы, может, голодные? Ворон, мне нужно идти. Не беспокойся, ты же знаешь, что у меня есть разрешение. Спасибо, Роман, за помощь. «Еще не раз увидимся. Я пошла. Николай стукнул два раза по лесенке, через минуту крышка поднялась и чайка поднялась наверх. Воскресенский походил по комнате, подошёл к окну и посмотрел на вечерний Советск. вид седьмого этажа панельной девятиэтажки открывался красивый, блестящий в свете большого диска полной луны зеркала реки, за ней вторая половина города. Светящиеся окна пятиэтажных хрущевок и девятиэтажных домов. Светлячками двигались по улицам редкие машины. Он усмехнулся: "Но все равно с вечерним Бонном совершенно не сравнить. Нескончаемые потоки движущихся машин, яркие неоновые рекламные щиты, упирающиеся в небо острые шпили кафедрального собора Мюнстер, церкви Доппелькирхе и Кройцбергеркирхе. Замка Драхенбург, что расположен на высоком холме недалеко от Бонна. Нет, ничего меня здесь не держит. Не пойму своего старика, который сидя в кресле-качалке с ностальгической слезой вспоминает Россию и мечтает хоть одним глазом увидеть ее. Вернуться домой, побродить по березовой роще, прижаться щекой к блестящей Корее и вдохнуть благовонный воздух родины. Нет, не моё это соскучился по немецкому пиву с сосисками и настоящему американскому виски. Но без архива со списками немецкой агентуры мне там делать нечего. Спасибо отцу, криво усмехнулся Воскресенский. Не кстати, вспомнившего про оставленный архив в подвале дворянской усадьбы, где во время войны располагалось подразделение тайной полиции. Наступление Красной армии развивалось столь стремительно, что самое безопасное для секретной документации место на тот момент оставалось в подвале в усадьбы. Вывозить побоялись, был велик шанс, что русские диверсионные группы попытаются захватить его. Что, собственно, и произошло с другими не менее ценными документами. Занимался захоронением документов его отец в подвале. Он об этом знал раньше. В конце коридора имелась квадратная ниша в стене, в которой находился встроенный шкаф для хранения хозяйственного инвентаря для уборки подвала. Его по распоряжению отца выломали и выкинули оттуда. Взамен шкафа в нишу поставили один на один два деревянных ящика из под оружия, заполненных папками с документами. Специально разыскали опытного каменщика и доставили его под коновоем в подвал. Перед ним поставили задачу: используя такие же старинные кирпичи, в одном из помещений разобрали внутреннюю перегородку, полностью от пола до потолка заложить нишу. С чем он исправился на отлично. После чего, по распоряжению отца, он заштукатурил не только свежую кладку, но и часть коридора. Полицейские натаскали в конец коридора много ломаной мебели и подожгли ее. Вполне естественно, а по-другому и быть не могло. Всех, кто участвовал в сокрытии ящиков вместе с каменщиком, отец расстрелял из автомата на выходе из подвала. Тайна она на той тайна, что известна только узкому кругу посвященных людей. И не дай бог оказаться одним из ее обладателей. Так случилось, что к концу войны из тех людей, кто знал про замурованный архив, включая и высших офицеров, в живых остался лишь старший Телишев. Думал, что так и унесет ее с собой в могилу. Но в середине 60-х годов в беседе с сотрудниками западногерманской разведки он проговорился о спрятанных документах и их содержимом. То, что информация скрытые в картонных серых папках со свастикой и с грифом совершенно секретно бесценно до сих пор показала реакцию руководства службы внешней разведки Германии. Через дипломатических работников удалось выяснить, что в бывшей дворянской усадьбе на данный момент располагается краеведческий музей, что могло весьма осложнить операцию по изъятию документов. А планы на ее проведение начали разрабатывать сразу после откровения бывшего белогвардейского офицера служившего во время войны в тайной полиции города Лукеновска. Как правило, музейные фонды не только во всем мире, но и в СССР очень хорошо охраняются. И не исключалась вероятность провала операции, попадания в руки КГБ секретной информации папок с досье немецкой агентуры. Приняли решение отложить проведение операции до лучших времен, и они не заставили себя долго ждать. Как только западногерманская разведка получила сообщение, что музей переехал в другое старинное здание в центре города, а вместо него в усадьбе дом культуры возобновили подготовку к операции. Долгое время не могли подобрать исполнителя, подходящего на роль советского гражданина. Вот тогда и вспомнили про сына телешева. Лучшей кандидатуры и быть не могло. Родился в Лукьяновске, не забыл русский язык, образован, хорошо город знает. Конечно, Советск с того времени сильно изменился. Немецкие бомбардировки, а потом и советские сильно разрушили город. И теперь там выстроили новые микрорайоны на месте разрушенных зданий, построили новые. Теперь на самом деле от прежнего облика Советска мало что осталось. Город просто не узнать. Но Дворянская усадьба внешне ничем не изменилась, если только не считать отремонтированный и обновлённый свежей краской фасад. В конце июля 1970 года поздно ночью к Черноморскому побережью СССР в районе Крымского полуострова скрытно подошла сверхмалая подводная лодка. Пробыв чуть более получаса, она также незаметно покинула побережье. Пограничные корабли засечь нарушение границы не сумели. К вечеру в районный отдел милиции позвонили отдыхавшие дикарями студентки из Москвы, которые сообщили, что во время купания они рассмотрели лежавшие на дне балона и ласты. Тело по их мнению утонувшего аквалангиста не нашли и не увидели. Глубина в том месте около восьми метров, они даже не пытались туда донырнуть. Вскоре, в ходе обследования района, в расщелине, заложенной камнями, обнаружили большой мешок из водонепроницаемой ткани и три пятнышка крови. Видимо, неизвестный порезался о камни. И мешок, и акваланг оказались иностранного производства. Выяснить, кто нелегально проник на территорию Советского Союза, так и не удалось. В самый разгар летнего туристического сезона, кроме заполненных под завязку санаториев и домов отдыха, огромное количество незарегистрированных отдыхающих дикарями. Затеряться среди них одному человеку очень легко. Легче отыскать иголку в стогу, как с помощью магнита. Одно лишь стало известно, что это мужчина, у него вторая положительная группа крови. Практически здоров и носит обувь сорок третьего размера. Более никаких дополнительных сведений получить не удалось. Неизвестный нигде и ничем себя не проявил.